Глава 15. Медин, пьяный и отчаянный, пришёл к отцу среди ночи. Тайная дверь в спальню короля всегда была открыта для его сыновей, но ей пользовался только шестилетний Мадара. Он был впечатлительным мальчиком и после очередного кошмара мог прибежать к отцу не для того, чтобы залезть в его кровать в поисках защиты, а возбуждённо махая руками поведать о своём сне. Мальчишка мог прыгать с пола на кровать и обратно, заставляя Иншарта улыбаться. Сын, мечтающий о подвигах, был ещё мал и не мог вызывать ничего, кроме умиления, хотя сам Иншарт подозревал, что создан Мадарой совсем для иной, мирной жизни, по крайней мере, так ему казалось по глазам сына. Через это же дверь к нему пришёл Антрак в свои 15, но с тех пор больше никогда не приходил. Мэдин никогда не пользовался дверью. Он был шумным хулиганистом, но никогда ещё ему не было невыносимо одному ночью. Не вмешивайся, буквально приказал ему Шард сразу после совета, и он послушно выполнил это указание, но ему хотелось сделать хоть что-то. Нагарать на глупую Лилайну, связать Антракса по рукам и ногам, придушить Леню, а лучше самому удавиться и не мучиться. но даже на это у него не нашлось бы сил. Он очень тихо зашёл в комнату отца, сам не знаю, что он делает здесь. И не представляя, что вообще он мог сказать королю и старой этой ночью, но ему больше некуда было идти. Эшерт был уже в постели, и Меден, тихо вздохнув, был готов уйти, но пожилой гигант внезапно сел и посмотрел на него. Что? спросил он, разминая огромные плечи. Старший из принцев выдохнул. Он не впервые видел тело отца, покрытое самыми разными шрамами, но в очередной раз понимал, что никто не может сравниться в мощи с нынешним владыкой Эштара. "Не знаю", ответил честно Медян, проходя вперёд, чтобы сесть напротив на маленькую софу. Он действительно не знал, что хотел сказать. Слишком много всего обрушилось на его голову. Понятно, ответила Н. Шарстовая. Он набросил на обнажённое тело шёлковый халат и снова сел на кровать, чтобы видеть сына. Хочешь выпить? Или ты уже, спросил он спокойно. Я уже с меня хватит, не помогает, Шард кивнул. Он знал, что порой вообще ничего не помогает. Я не женюсь, сообщил Медин, глядя в пол. Ты ещё молод, многое может измениться. Да, но пока не женись, я ошибся и всё перепутал. Мэдин вздохнул, скривился и произнёс: "Не хочу, чтобы Антрак съезжал. Он не будет счастлив там, в Рейне. Он и старец, настоящий старец, разве нет?" Он поднял глаза на Эншарта. Тот улыбался. "Ты ж старец", подтвердил король. Он действительно считал сына настоящим наследником аштарского духа, куда большим, чем он сам. Но он должен наехать Медин. Есть вещи, которые нужно совершить. Твой брат обязан довести всё до конца. Это нужно ему. Так что отпусти его. Медин звучно выдохнул. Всех надо отпустить. Все знают, что им надо, один я в этом мире как дурень, ничего понять не могу, пробормотал он. Эншарт рассмеялся. Я такой же. Ты думаешь, что всё рухнуло, правда? Меддин кивнул. Не рухнуло, конечно, прошептал он неуверенно. Это я скорее рухнул, и теперь ничего не понимаю. Вроде ничего не изменилось, но как я без Азракса? Так же, как я без Линкара, прошептал Эншарт. Она была не просто женой, она была моей опорой. Но я, пока спасал Антракса, сам не заметил, как научился жить без неё. Совет твоего брата всё равно есть у тебя в голове. Ты сам умеешь многое. Найди себе занятие и переживи это всё. Медин выдохнул, понимая, что его проблемы действительно ничто рядом с тем, что успел пережить его отец. И долго это будет, спросил он. У тебя никто не умер. ты увидишь и антракса и ленфэнь. С братом его вовсе можно советоваться перепиской, даже если он станет министром Рейна. Сам же понимаю, что он будет с нами. Медян криво улыбнулся, понимая, что он явно зря переживает, но всё же спросил: "Как ты выжил?" Эншарт пожал плечами. Он и сам не знал, как пережил гибель своей жены. Он словно бы её и не заметил сначала. Ему сказали, что она мертва, а антракс ещё жив. Первый исправить было уже нельзя, потому он попытался изменить второе. Послал человека к фудии, но и просто не отходил от сына. Сам потом помогал врачу вырезать чёрные струпы из детского тела и прижигать кровоточащее мясо. Это было страшно даже для него, бывалого воина, а потом он ждал, пока станет ясно, выживет ли его сын. Решал какие-то вопросы, пропустил похороны. Мёртвому ведь уже всё равно. Его волновали живые. А потом же Арантракса спал, и вскоре Фудиен сообщил, что он будет жить. Всего остального врач не мог пообещать. Только жизнь. И вот тогда король вдруг понял, что потерял свою снежную авилонскую деву и разрыдался перед старым целителем, как мальчишка. Теперь он вспоминал это спокойно, но в груди все равно пробегал холодок. Он был ещё жив только потому, что у него было много причин, чтобы жить, даже если той самой уже не было рядом. Именно поэтому он знал, что оба его сына смогут пережить всё, потому что это были его сыновья. Да, Мэдин сидел сейчас разбитый и пьяный, но уже завтра он снова возьмётся за работу, даже если боль в груди помешает свободно дышать. Иначе склендер во быть не мог.